предлагаем запомнить группу слов, в которых согласные перед «е» произносятся мягко. Академия, бактерия, барельеф, брюнет, бухгалтер, гипотеза, гипотенуза, дебаты, дебют, девиз, дезинфекция, дезорганизация, Дезориентация, декада, декан, декламация, декларация, декорация, демисезонный, демобилизация, деспотизм, дефис, компресс, конкретный, контекст, корректор, кофе. Кратер, крейсер, крекер, крем, крекинг, кредо, ксерокс, музей, нейгауз, нейлон, неологизм, одеколон, патент, прогресс, регресс, резерв, репрессия, термин, фланель, форель, хореография, шинель, экспресс. В словах энергия, энергетика, наряду с мягким произношением допускается и твердая, энергия, энергетика. А вот группа слов, в которых согласное перед Е произносится твердо. Астения, Асептика, Бертольд Брехт, Безе, Бижутерия, Бизнес, Бизнесмен, Бифштекс, Буриме, Бутерброд, Ватерлоо, Ватерлиния, Ватерполо, Генетика, Генезис. Геодезия, гофре, грейдер, Декарт, майонез, мане, мементо мори, менеджер, метрдотель, моне, мотель, орхидея, отель, партер, пастеризация патетика, проект, проекция, пюре, индекс, интеграл, кафе, канапе, кинестетический, кодекс, конденсат, консенсус, контейнер, купе, но купейный, Лазер, Маларме, Мериме, Мюсе, Реквием, Реле, Сент-Экзюпери, Синтез, Сомерсет Моем, Тенденция, Тест, Фарватер, Фортепиано, Фрикадельки. Хризантема, Цитадель, Шедевр, Шимпанзе, Шопен, Шоссе, Штепсель, Штемпель, Экзема, Экзорсис, Экстерн, Эстетика. Рекомендуем приведенные перечни слов разделить на группы. По 10-15 слов и работать с каждой из них в течение 1-2 недель. То есть нужно ежедневно, а желательно дважды в день, прослушивать эту группу слов. Когда произношение этих слов запомнится хорошо, следует переходить к следующей группе слов. Определенную трудность представляет произношение слов с ударением на е. Ё имеются в виду буквы, обозначающие звуки Э, О после мягких согласных. Запомним слова, в которых произносится ударный Э. Афера, бытие, головешка, истекший год, но истекший кровью. Опека, отсветший. Современный, хребет, шлем. А вот группа слов с ударным О после мягкого согласного. Белесый, блеклый, блекнуть, желчь, желчный, желчевыводящий, желчеотделение, желчно-каменная болезнь но желчегонный. Ксёнц, но ксенза, ксензы. Клёст, манёвр, манёвренный, манёвренность, но маневровый. Никчёмный, принёсший, разношёрстный. Тенденция в развитии данной нормы связано с сближением произношения с написанием. Букву Ё на письме часто заменяют на Е. А теперь остановимся на правилах постановки русского словесного ударения. Нормы ударения называются акцентологическими нормами. Сложность русского ударения широко известна. Это связано с рядом его особенностей. Познакомимся с ними. Каждое самостоятельное слово в русском языке обычно имеет одно ударение, однако в некоторых сложных словах, кроме основного ударения, ставится еще и побочное. Например, электрокардиограмма. Злоупотребление побочными ударениями свойственно просторечию и профессиональной речи. В русском языке ударение разноместное подвижное. Большинство слов имеет устойчивое ударение, но есть и слова, которые составляют исключение из общего правила, то есть допускают возможность переноса ударения с одного слога на другой. Чтобы понять причины лежащие в основе подобных явлений, нужно разобраться в том Что такое разноместность? Разноместность русского ударения характеризуется тем, что оно может падать на любой слог слова. Например, комната, машина, самолет. А также на разные его морфологические элементы. На приставку, корень, суффикс, окончание. Например, пригород. Подберезовик, лесок, окно Разноместность ударения в современном литературном языке используется для развлечения некоторых слов по смыслу. Например, Атлас сборник географических карт и атлас ткань. А также с помощью ударения можно различать грамматические формы. Например, Мели – множественное число от существительного мель. И мели – повелительное наклонение от глагола молоть. Однако в некоторых случаях изменение места ударения не образует ни нового слова, ни новой грамматической формы. Тогда возникают колебания и приходится думать, как правильно сказать. Проблему усложняет еще и подвижность русского ударения, которая означает, что в одной форме слова ударение может падать на один слог, а в другой форме того же слова может переместиться на другой слог. Например, деньги, деньгам. Литературный язык стремится избежать колебаний в ударении при наличии вариантов один из них санкционируется как соответствующий норме, а другой изгоняется как неправильный. Например, в языке утвердились как литературные варианты ударения: положил, облегчить, миллиметр, красивее. В разговорной речи Отклонения от места ударения в словах бывают довольно многочисленными. Предупредим некоторые из подобных ошибок, рассмотрев основные нормы ударения. Большое количество ошибок, связанных с переносом ударения в слове, наблюдается при употреблении большой группы глаголов, которые имеют ударение на основе, во всех формах, кроме женского рода эти ошибки настолько распространены что мы приводим большую группу глаголов и рекомендуем запомнить ударение в глаголах такого типа их заучивание лучше всего организовать путем ежедневного прослушивания брал брала брала брали Взял, взяла, взяло, взяли. Внял, вняла, вняло, вняли. Гнал, гнала, гнало, гнали. Донял, данила, доняла, доняло, доняли. Занял, заняла, заняла, заняли. Нанял, наняла, наняла, наняли. Отнял, отняла, отняла, отняли. Начал, начала, начала, начали. Понял, поняла, поняла, поняли. Принял, приняла. Приняла, приняли. Много вопросов связано с постановкой ударения в кратких прилагательных без суффиксов или с суффиксами n, л, к, ok, которые имеют обычно неподвижное ударение на первом слоге во всех формах, кроме единственного числа женского рода место ударения в этих словах тоже лучше запомнить Боик, бойка бойка бойки весел весела весело весело вреден вредна вредно вредны голоден голодна голодно голодный дёшев дешева дешево, дёшевы молод молода молодо молоды пуст пуста пусто пусты тесен тесна тесно тесны в некоторых случаях В среднем роде кратких прилагательных указанного типа допустимо двоякое ударение. Например, Остро-Остро, Старо-Старо. Обычно не имеют на себе ударения односложные служебные слова, предлоги, союзы, частицы они примыкают к словам самостоятельным. Например, от города, город и село, не сказал. В немногих случаях ударение переходит с самостоятельного слова на служебное. По мосту, за спину, на дом, но посмотреть на дом. Не дал, не жил, не было. Особо следует сказать о нормах ударения в именах собственных. Ударение в нерусифицировавшихся фамилиях, географических названиях, названиях произведений, органов печати обычно неподвижно, то есть при склонении остается на том же месте. Бальзак бальзака, дворжак дворжака. Познань Познани. Во французском языке ударение всегда находится на конце слова. Дюма, масне. В немецком языке ударение ставится на корне слова и очень редко на суффиксе или окончании. Шуман, Эггмунд, Баден. Но Берлин. В английском языке ударение большей частью находится на первом слоге. Пиквик, Дейли Гэральд. Но абсервер. В языках чешском, венгерском, финском, эстонском, латышском ударение обычно ставится на первом слоге. Хельсинки, Тарту, дублты. Таким образом, понятно, что ударение в русском литературном языке имеет большое значение. Однако установить четкие правила постановки ударения во всех случаях трудно, а бывает и невозможно. Мы приводим перечень слов, при употреблении которых – Чаще всего допускаются ошибки в ударении и другие произносительные ошибки. Эти слова нетрудно будет запомнить, ежедневно прослушивая группами. Агент, алфавит, апокалипсис, апокриф, арахис, атлет, баловать, баловаться. Берёста, безумолку, броня на билеты, броня – защитная обшивка. Бряцать, блокировать, вероисповедание, ветеринария, возбуждён, возбуждена, возбуждено, возбуждены. Восприняв. Высокообразованный. Деньги. Деньгам. О деньгах. Дерматин. Диалог. Диспансер. Договор. Договоры. Договорный. До сих пор. Досуг. ДОСЫТА, ДУХОВНИК, ЗАВИДНО, ЗАИНДИВИЛЫЙ, ЗАИНДИВИТЬ, ЗАМАСКИРОВАННЫЙ, ЗАПАСНОЙ, НО ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД, ЗАПЕРШИСЯ, ЗАПЕРШИСЬ, ЗАДОЛГО, ЗАКУПОРЕННЫЙ, ЗАНЯТОЙ ЧЕЛОВЕК, Занятый кем-то. Застопорить. Заплесневить. Запломбировать. Заржавить. Заржавевший. Звонить. Звонит. Звонят. В этих словах особо часто допускают ошибку. Знахарство. Газопровод. Герб. Нет герба. Гербы. Нет гербов. Гусь. Нет гуся. Гуси. Нет гусей. и Идефикс. Изобретение. Избалованный. Исковой. Каменноугольный. Картон, каталог, камбала, кашлянуть, каучук, нет каучука, квартал во всех значениях, керчь в керчи, кижи, кладовая, комбайнер, коклюш, колледж. Конъюнктура, красивее, красивейший, кремень, кухонный, кулинария, лассо, ламота, лубочный, лыжня, мастерские, медикаменты, мизерный, минусовый митинговый молодежь мышление мусоропровод мельком набалованный наковальня намерение на стооже настороженно начатый начав начался недуг Некролог, новорожденный, нормировать, нормированный, обеспечение, облегчить, ободрить, одноцилиндровый, озлобленность, одолжить, опломбировать, опломбированный, оптовый, Осуждён, осуждена, осуждено, осуждены. Отнявший, отняв, отключён. Поблисити, поевой, памятуя. Петля, нет, петель. Переводной роман, переводный бланк. Перенять, перенятый, платит, приговор, приданное, призыв, принудить, приобретение, плато, побосенка, повторит, подбоком, подведена, подростковый понявший, поняв, поскользнуться, похороны, на похоронах, предложить, предпринявший, премирование, премированный, прецедент, пригубить, пройма, пуловер, ракурс, Ракушка, раскупорить, ржаветь, покрываться ржавчиной, ржавить, вызывать на чем-либо ржавчину. Сахаристый, свекла, силос, симметрия, сливовый, сметливость, сметливый, сноровистый соболезнование, собрался, собралась, совестица, Средство. стена, нет стены, вижу стену, за стену, к стенам, стенами, статуя, столяр, таможня, Танцовщица, туфля, во множественном числе туфли, нет, туфель. Счета, углубить, умно, наречие, умно, краткое, прилагательное. Умерший, упрочение, уплачено, ушко, от уха, ушко отверстие феномен финифтть фланговый флюрография Форзец, фортель хвоя ходатайствовать ходатайство холеный христианин цемент цеховой черпать шофер шприцы нет шприцев шасси щавель экипированный экипирование эксперт юродивый языковой относится к словесному выражению мысли к языку языковый Относится к языку как к органу в полости рта или же продукту. Языковая колбаса. Языки. Но двунадесять языков. Ясли ясли. Есть слова, в которых возможны варианты постановки ударения. Покажем на примерах как могут быть одинаково верными ударения на разных слогах, а также, как постепенно происходит вытеснение одного варианта другим и утверждение литературной нормы. Итак, как правильно? Августовский или Августовский? Справочники по современному русскому литературному языку отмечают у этого прилагательного колебание в ударении. Это колебание старое, и оно устойчиво сохраняется. По правилу в этом прилагательном должно быть такое же ударение, как в имени существительном, от которого оно образовано. Август, августовский. Такое ударение словари приводят на первом месте, как правильное литературное. Но у многих прилагательных в современном языке наблюдается тенденция к ритмическому равновесию. Она-то и смещает ударение к середине слова. Вывод следует такой. В правильной литературной речи надо говорить «августовский», но допустимо и произношение «августовский». Деревце или деревцо. В соответствии с современными нормами литературного языка в данном слове возможно двоякое ударение и на первом слоге, и на последнем. С двояким ударением связано и двоякое написание слова, с буквой Е после Ц в безударном положении и с буквой О под ударением. Нормативные словари-справочники дают слово «деревце» на первом месте и «деревцо» на втором месте. В качестве равноправных и литературных. Ударение на последнем слоге поддерживается такими словами, как «письмецо», «ружьецо», пальтицо. Ударение же на первом слоге соотносится с однокоренным словом «дерево». Пока трудно сказать, какой из вариантов будет вытеснен в паре «деревце» – «деревцо». Локтем или локтем? Как правильно сказать «я ударился локтем об угол» или «я ударился локтем об угол»? Традиционная норма русского ударения требует сохранить у слова «локоть» ударение на первом слоге во всех формах косвенных падежей единственного числа. Однако специалисты по русскому ударению отмечают в живой разговорной речи широкое распространение форм этого слова с ударением на окончании «ударился локтем». Это колебание в живой речи было еще в XIX веке. Дело в том, что слово «локоть» входит в большую группу существительных, таких как «уголь», «ноготь». У этих слов наблюдаются колебания в ударении, и в живой речи перевес часто оказывается на стороне форм с ударением на окончании. Однако этот процесс идет постепенно. Это как раз тот случай, когда процесс оформления литературной нормы нельзя считать завершенным. В такой ситуации лучше следовать традиции. Пока все-таки современные словари, как нормативное, указывают произношение локтем. Правы или правы? До недавнего времени все словари литературного языка рекомендовали в краткой форме множественного числа прилагательного «правый» ударение только на первом слоге. «Вы правы», «они правы». Такова традиционная норма ударения. Однако в живой разговорной речи уже в течение двух столетий идет процесс изменения места ударения. В формах множественного числа кратких прилагательных с односложной основой ударение перемещается на окончание. Для некоторых слов этот процесс уже почти завершился, а другие слова только вступают на путь изменения. Например, уже признанный литературными такие формы с ударением на окончании, как задачи просты, решения верны, а старая норма требовала произносить просты, верны. У прилагательного правой в краткой форме множественного числа в настоящее время наблюдаются колебания, и так как ударение на окончании вполне соответствует общей закономерности В справочниках оба ударения признаются правильными и возможными в литературной речи. Приведенные примеры языковой эволюции показывают, что язык находится в постоянном движении. Недаром существует парадокс. Язык изменяется, оставаясь самим собой. Обобщим изученное об орфоэпических нормах. Правильное произношение является неотъемлемым признаком литературного языка, важным аспектом понятия культура речи. Говорящий в своей речевой практике должен руководствоваться фонетическими закономерностями русского литературного языка, нормами ударения, понимать или хотя бы интуитивно чувствовать тенденции развития произносительных норм.